Глава вторая. Дело было еще до событий, о которых я намерен дальше рассказать, но это не беда. Премьера «Когда девицы говорят да» состоялась в январе 1806 года. Моя хозяйка тогда играла в театре «Лос Каньос Дель Пираль», так как театр «Дель Принципе», сгоревший несколько лет назад, еще не был отстроен. Театр Дель Принципе, сгоревший несколько лет назад, еще не был отстроен. Пожар в здании Театра Дель Принципе произошел в июле 1802 года. Восстановление и реконструкция театра были закончены в августе 1807 года. Примечание редакции. А комедия Маратина, читанный им на вечерах у князя Мира и у Тинео, говорили как о литературном событии, которое должно было увенчать его славой. Князь Мира, титул Мануэля Гадоя, 1767-1851 годы, первого министра Испании в 1792-1808 годах. Примечание редакции. Соперники по Перу Их было немало, и завистники, их было большинство, распускали злостные слухи, утверждая, что эта комедия еще более снотворна, чем ханжа, более вульгарна, чем барон, и еще более антипатриотична, чем кафе. Ханжа, в другом переводе Святоша, «Барон» и новая комедия – пьеса Леандра Маратино, впервые поставленные, соответственно, в 1804, 1803 и 1792 годах. Примечания редакции. Задолго до премьеры уже ходили по рукам в списках сатиры и памфлеты, недозволенные к печати. Было применено самое сильно действующее по тем временам средство призывы к духовной цензуре не допустить представления. Однако талант нашего первого драматурга взял верх над всем, и комедия «Когда девица говорят да» была поставлена 24 января. С понятным для такого юнца восторгом я принял участие в грозном заговоре, составленном в костюмерной театре «Лос Каньос» дель Пераль и в других темных закоулках, где среди вуалей паутины прозябал, Кое-кто из драматургов прошлого века возглавлял заговор. Некий поэт, чей облик и стиль вы можете легко вообразить, вспомнив наглого писаку, которого Меркурий избирает из галдящей толпы, чтобы представить Аполлона. Наглого писаку, которого Меркурий избирает из галдящей толпы. Имеется в виду эпизод из поэмы Сервантеса «Путешествие на Парнас» где говорится о бездарных поэтах, позорящих поэзию. Примечание редакции. Имя я забыл, зато отчетливо помню его лицо, лицо человека презренного и ничтожного, чей духовный и физический облик словно слеплены материей природой из отбросов. Душа его была иссушена завистью, тело нуждою. Из года в год он становился все безобразней гнусней, Влады его пошлого ума, испробовавшего все жанры от героического до дидактического, уже внушали отвращение даже приверженцам его школы, и он перебивался тем, кто сочинял грубые пасквили и дряные памфлеты против всех, кто был враждебен его покровителям, не требовавшим взамен за свои благодеяния ничего, кроме лести. Этот сын Аполлона повел нашу внушительную процессию в райок театра «Делакрус», где нам предстояло, заранее прорепетировав свои роли, выразить возмущение выдумками классической школы. В зал мы проникли с немалым трудом. В течение публики в тот вечер было огромное, но так как мы пришли рано, нам удалось занять лучшие места в райских империях, наполненных нестройным гулом страстных литературных споров и дурными запахами, исходившими от не слишком опрятной публики. Вы, наверное, думаете, что внутренний вид театров в те времена мало чем отличался от нынешних наших колизеев, величайшее заблуждение. На верхней галерее, где вершиплет расположил свой шумный батальон, была устроена перегородка отделявшие мужчин от женщин. Воображаю, как ликовал мудрый законодатель, измыслив эту штуку, как потирал руки и хлопал себя по высокому челу, полагая, что с новшеством приблизил установление гармонии между особами разного пола. Где там? Разделение лишь подогревало в мужчинах и женщинах естественное желание вступить в беседу. сидя они рядом! Можно бы переговариваться шепотом. Теперь же приходилось кричать во все горло. Между двумя станами велся перекрестный огонь, сыпались нежные словечки, насмешки, сальности, шутки, от которых все изысканное общество покатывалось со смеху. Вопросы, на которые отвечали бранью, и остроты, вся соль которых заключалась в том, что их выкрикивали как можно громче. Нередко от слов переходили к делу. И тогда с одного полюса на другой летели брошенные меткой рукой пригоршни каштанов, орешков и апельсиновые корки. Эти забавы, правда, мешали смотреть спектакль, зато доставляли огромное удовольствие обеим половинам райка. Надо, однако, сказать, что эта же самая публика, по внешности столь грубая, обнаруживала большую чувствительность рыдая вместе с Ритой Луной в драме Кацебу «Мизантропия и раскаяние» или разделяя возвышенный ужас славного Исидора в трагедии «Арест». Кацебу Август. 1761-1819 годы. Реакционный немецкий писатель, автор сентиментально-нравоучительных пьес. Арест. Трагедия итальянского поэта-классициста Виторио Альфиери, 1749-1803 годы. Примечание редакции. Несомненно и то, что нигде в мире публика не умела так беспощадно высмеять писателей и поэтов, пришедшихся ей не по вкусу. Равно готовой веселиться и плакать, она, как малое дитя, поддавалась внушениям сцены. Если автор не умел снискать ее благосклонность, виноват был он сам. Театральный зал, если взглянуть на него сверху, представлял невообразимо унылое зрелище. Тусклые масляные лампы, которые служитель зажигал, перепрыгиваясь от камня на скамью, Едва мерцали в полутьме. При их скудном свете нельзя было даже через подзорную трубу как следует рассмотреть выцветшие фигуры на закопченном потолке, где выделывал антраша красавчик Аполлон в валах сапожках и с лирой в руке. А сколько хлопот доставляло сжигание главной люстры, которую по завершении всей сложной процедуры медленно подтягивали кверху при помощи блока, под громкие возгласы райка не упускавшего случая подурачиться и пошуметь. В зале тоже была перегородка, внушительное бревно, прозванное плахой, которая отделяла кресло первых рядов от собственного портера. Ложи походили на тесные темные курятники. Там располагалась чистая публика, и так как дамы По давнему обычаю вешали свои шали и накидки на барьер, ярусы в целом имели вид декорации, изображающие улицу почты или суконные ряды. Театральный устав, изданный в 1803 году, должен был навести в театрах порядок, однако никто не трудился ему следовать, и лишь с развитием культуры и просвещенности публика научилась вести себя более пристойно. Вспоминаю, что еще много лет после описываемой мной времени зрители продолжали сидеть в шляпах, хотя в одном из пунктов устава было сказано «Зрителям в ложах всех ярусов, без какого-либо исключения, возбраняется сидеть в шляпах, шапках и прочих головных уборах, однако дозволяется при желании не снимать плащей и пальто». В ожидании, пока поднимется занавес, Поэт называл мне одно за другим свои творения, а было их несметное множество во всех жанрах — драматическом, комическом, элегическом, эпиграмматическом, бокалическом, сентиментальном и смешанном. Тут же он изложил мне содержание трех-четырех трагедий, которые дожидались лишь протекции некого мецената, чтобы быть поставленным на сцене и словно я недостаточно был наказан за мои грехи выслушиванием этого вздора, он обрушил на меня еще несколько сонетов, которые хотя и не вполне были равны знаменитому «О светоч дивний, от брегов Дуная до Амазонки ты сияешь гордо», однако походили на него, как одна тыква на другую. Перед самым началом Поэт Орлиным взором окинул недра портера, дабы убедиться, что прочие не менее влиятельные вожди заговора против комедии Маратина явились в театр. Да, все были на местах и пылали рвением вступиться за честь нации. Вон стекольчик с улицы Сковороды, один из славнейших предводителей мушкетерского полка. Вон книготорговец с улицы Горка Ангелов — Знаток изящной словесности. Вон полторы кварты, который своей могучей глоткой один заставлял умолкнуть всех приверженцев ханжи. Он жестянщик с улицы трех крестов, отважный боец, прятавший под широченным плащом блестящий и громкозвучный котел, чтобы в нужную минуту поразить публику музыкальным номером, не обозначенным в программе. Вон великолепный Роки роке Амплинос, цирюльник, ветеринар и кровопускатель, который, заложив два пальца в рот, мог потягаться со всеми флейтистами Греции и Рима. Словом, собрался цвет рыцарства, свершивший немало подвигов на литературном ристалище. Поэт остался доволен смотром своего войска, и мы устремили взгляды на сцену, ибо занавес уже поднялся. «Ну и начало», — сказал поэт после первого диалога между Доном Диего и Симоном. «Разве можно так начинать комедию? Показывает нам гостиницу. Но что интересного может произойти в гостинице? Во всех моих комедиях, а написано их уже у меня немало, хоть ни одна и не ставилась. Действие начинается в Каримском саду, с грандиозным фонтаном по обе стороны и с храмом Юнона в глубине сцены, или на Большой площади, где выстроены три полка, а на заднем плане виден город Варшава и ведущий к нему мост и так далее. Только послушайте, какие пошлости изрекает этот старикан. Он, видите ли, намерен жениться на девушке, которая воспитывалась в Гваделохарском монастыре, это невидать. — Да ведь о таких браках мы слышим сплошь и рядом. Треклятый поэт своими замечаниями мешал мне следить за действием. Я почтительно кивал и бормотал «да-да, конечно», в душе желая ему провалиться в преисподнюю. Ни на минуту он не умолкал, а когда на сцене появились Донья Ерены и Донья Пакита... Его возмущению не было предела. Как посмел автор предлагать нашему вниманию этих двух особ, из которых одна в точности похожа на его квартирную хозяйку, а другая самая обычная девушка. Ни принцесса, ни маркиза, ни абатиса, ни лангграфиня, даже не владычица России или Монголии. Скучнейший сюжет. Какое убожество мыслей! восклицал он так, чтобы слышали все вокруг. Кому нужны такие комедии? Да ведь то, что говорит эта сеньора, могла бы сказать какая-нибудь Донья Маркита, Донья Гумерсинда или тетушка Кандунгас. Что был где у нее родственник епископ, что монахи не воспитали девочку в строгости, ни кокетка, ни притворщица, что сама где она из бедных, девятнадцати лет вышла замуж за Донна и Петафию, что народила ему два десятка детей, Да чтоб ей лопнуть, Экая дряная старушонка. Давайте сперва послушаем, Заметил я, досаду на неуместную Болтовню нашего главаря. Высмеять Маратина мы еще успеем. Не могу я спокойно слушать Такую чепуху не унимался он. Стоит ли ходить в театр, Где показывают то, что каждый день Видишь на любом перекрестке в любом доме? Вот если бы эта сеньора Не докладывала нам о своих родах А бежала бы на сцену, проклиная жестокого врага, в войне с которым у нее погибли двадцать один сын, и остался лишь двадцать второй, еще грудной младенец, если бы она, рыдая, искала, где спрятать малютку, чтобы его не съели изголодавшиеся жители осажденного города, тогда действие стало бы куда интересней, и публика набила бы все мозоли на ладонях. Дружище Габриэль! Надо погромче выразить свое возмущение. Топайте, стучите по полу палками, пусть знают, что мы негодуем, что нам это надоело. А потом начните зевать во весь рот, чтобы челюсти трещали. Да оборачивайтесь лицом назад, пусть те зрители в задних рядах, а они уже поняли, что мы кое-что смыслим в литературе видят, как нам точно от этой глупейшей, бездарнейшей пьесы. «Сказано — сделано. Мы принялись топать и стучать, потом стали дружно зевать, приговаривая, какая скука, сил нет, надоело, зря потратили деньги. Эти им подобные возгласы произвели должное впечатление. Зрители в портере поддержали наши патриотические действия. Вскоре весь зал наполнился нетерпеливым гулом голосов. Но кроме врагов Маратина... Здесь были его друзья, сидевшие в ложах и в креслах. Они не приминули ответить на нашу демонстрацию, громко хлопая в ладоши, требуя, чтобы мы замолчали, осыпая нас бранью и угрозами. Но вот из глубины портера раздался зычный голос. «Долой колбасников!» Грянул взрыв аплодисментов, и нам пришлось умолкнуть. «Долой колбасников». Приверженцев театра Дель Принцепа их противники называли колбасниками. Прозвище утвердилось за ними после скандала, который в присутствии зрителей один из актеров учинил гардеробщику театра за то, что тот забыл принести ему колбасу, требовавшуюся по ходу действия пьесы. Примечание редакции. Вершиплют весь дрожал от ярости. Делая замечания по ходу действий, он говорил, «Я уже знаю, что будет дальше. Сейчас окажется, что Донья Пакита любит вовсе не старика, а военного, который еще не появлялся. Он племянник этого старого козла Дона Диего. Нечего сказать, интрига. Прямо не верится, что образованные люди могут аплодировать такой пьесе. Я бы этого Маратина на галеры сослал и до конца дней запретил писать подобные пошлости». «Ну скажи, Габриэлита, неужели это комедия? Да ведь тут ничего нет. Где завязка? Где развитие? Неожиданности? Недоразумения? Обманы? Кви-про-кво?» кви кво латынь. Недоразумения, вызванные тем, что одно лицо ошибочно принимают за другое. Примечание редакции. Никто не переодевается, чтобы выдать себя за другого. Нет ни одной сцены, где два врага после смертельных оскорблений вдруг узнают, что они — отец и сын. Пусть этот Дон Диего возьмет, да и прикончит племянничка где-нибудь в подземелье, а потом устроит пир и велит подать невесте Жарко из мяса своей жертвы, приправленное перцем и лавровым листом, тогда я признаю, что у автора есть выдумка». Но зачем эта девчонка хитрит? Насколько эффектней было бы, если бы она отрез отказалась выйти замуж за старика, прокляла его, назвала тираном и пригрозила, что утопится в Дуна или в Дону, коль она смелится посягнуть на ее невинность? Нет, нынешние поэты не умеют изобрести настоящий сюжет. Это сплошное жульничество, рассчитанное на глупцов, зато где по правилам. Милей, друзья! Всем приготовиться!» Сперва еще несколько гневных возгласов, потом сделаем вид, будто спорим. Одни будут говорить, что эта вещь хуже ханжи, другие, что ханжа хуже. «Кто умеет громко свистеть, валяйте! Ад либитум!» Остальные топайте, сколько влезет. Когда Донни и Рене будут уходить со сцены, броните ее последними словами. «Ад либитум!» по желанию, сколько угодно. Латынь. Сказано, сделано. Повинуясь приказам нашего вождя, мы к концу первого акта подняли адский шум. А когда друзья автора тоже стали возмущаться, мы завопили «Долой, полячишек!» «Долой, полячишек!» Приверженцев театра «Деля Круз» называли «поляками», По имени их страстного поклонника, священника, прозванного Брат Поляк. Примечание редакции. Обе партии, войдя в азарт, обменивались отборной руганью поднеистовый галдеж в райке и в портере. Второй акт прошел не лучше первого. Но должен признаться, допростит да мой приятель вершиплет. Я слушал диалоги с большим вниманием, и комедия казалась мне очень даже не дурной, хоть я и не мог бы тогда объяснить, чем она мне нравится. Упорство Дони Ирены, стремящейся из корыстных соображений выдать дочь за Дона Диего, ее тупое нежелание понять происходящее, ее уверенность, что дочь дала согласие вполне искренне, как же иначе, ведь девочка воспитывалась у монахинь, Здравый смысл Дона Диего, который держится на стороже и не очень-то доверяет умельной покорности маленькой Плутовке, пылкая страсть Дона Карлоса, проделки Коломочи — словом, все перипетии, главные и второстепенные, пленяли меня. В то же время я смутно чувствовал, что в основе этого сюжета есть мысль. Глубоко нравственная идея, которой подчинено все развитие страстей, все душевные движения персонажей. Однако я остерегался высказать вслух свои впечатления. Это было бы воспринято как гнусная измена славному воинству свистунов. И верный долгу неустанно повторял, размахивая руками, вот дрянная пьеса, и подумать только, пишут такую чепуху. «А, опять на сцене старушка! Так ему и надо старому дурню! Ух, скучище! Ну и остроты!» и так далее. Второй акт прошел, как и первый, подбурный возгласы обеих партий, однако друзья Маратина явно брали верх. Было очевидно, что беспристрастным зрителям пьеса нравится, и что успех ее обеспечен вопреки подлым интригам, в которых участвовал я. Третий акт, бесспорно, самый лучший. Я прослушал его с благоговейным восторгом, отмахиваясь от злобного поэта. В прекраснейшем месте пьесы он счел нужным разразиться самой гнусной бранью. В этом акте есть три сцены, непревзойденные по красоте. Первый — Донья Пакита признается доброму Дону Диего, что в ее сердце идет борьба между чувством и долгом, понуждающим ее исполнить волю старших, которым она придворно покорилась. Во второй выступают Дон Карлос и Дон Диего, и в их полном благородстве объяснений развязывается узел интриги. Третья сцена — забавнейшая беседа Дона Диего и Донни Ирены. Старик хочет ее убедить, что о браке не может быть и речи, а она ежеминутно перебивает его своими неуместными репликами. Тут я уж не сумел скрыть своего восхищения. Эта сцена показалась мне верхом естественности, остроумия и комического интереса. Поэт сурово призвал меня к порядку, обвинив в измене делу колбасников. Простите, сударь, я обмолвился, но не кажется ли вам, что эта сцена не так уж плоха? Сразу видно, что ты новичок, и еще ни одного стиха не сочинил. Но что особенного в этой сцене? Ни патетики, ни исторических событий. Зато все естественно, как будто сам видел в жизни то, что автор показывает на сцене. Болван! тема она и плоха. Вспомни Фридриха II. Екатерину, владычицу России, рабыню Негропонто и другие столь же замечательные произведения. Разве в них найдешь что-нибудь, напоминающее житейские дела? Фридрих II, Екатерина, владычица России, рабыня Негропонто, пьесы Камелии, примечание редакции. Там все необычайно удивительно, исключительно, невероятно, поразительно, и в этом их красота. Нет, далеко нынешним поэтам до гениев моего времени. Искусство пришло в полный упадок. Прошу прощения, сударь, но я я думаю, что, впрочем, раз вы говорите, что пьеса никудышная, я должен с вами согласиться, вам оно виднее. И все же, мне кажется, Похвальным замысел автора. Как я понимаю, он хочет здесь высмеять недостатки нынешнего воспитания, показать, что девицы приучаются в монастырях лицемерить и лгать. Так ведь и сказал Дон Диего. Девушка слывет добродетельность, если научилась молчать, скрывать свои чувства. Ни мамаша не нарадуется, когда бедняжка покорно говорит «да», которое сделает ее несчастным навеки. А зачем автору лезть в эти философские дебри, возразил Педант. Что общего между моралью и театром? Вот, к примеру, Астраханский маг. Испании святой закон, Астурия признала Илион. Торжество Дона Пелайо, комедии которым восхищается весь мир? Астраханский маг, пьеса Антонио. Вильядариса Испании святой закон Астурия признала Иллион», торжество Донна Пилая, пьесы неизвестных авторов, поставленные в Мадриде, соответственно, в 1798 и 1795 годах. А разве есть в них хоть одно слово о воспитании девиц? Вспоминаю, я где-то слыхал или читал, что театр должен развлекать и поучать. Вранье! Вдобавок, сеньора Маратину здорово достанется на орехи и по делам. Нечего осуждать систему воспитания почтенных монахинь. Не сдобровать ему, когда за него возьмутся епископы и святейшая инквизиция. Кое-кто уже собирался писать донос в трибунал на эту пьеску. И напишут. Будьте уверены. Давайте смотреть финал, сказал я, любуясь из трогательных сценой, в которой Дон Диего отечески благословляет влюбленных. Какая убогая развязка! Это дураку ясно, что Дон Диего должен жениться на Доне Ирене. Что вы, Дон Диего на Доне Ирене? Да как может такой серьезный разумный человек жениться на этой вздорной старухе? — Ах, Аболтус, ничего ты не понимаешь, — возмутился Педант. — Само собой, Дон Диего должен жениться на Доне Ирене, Дон Карлос — на Паките, а Симон — на Рите. Вот это был бы отличный конец. А еще лучше, если бы девушка оказалась незаконной дочерью Дона Диего, а Дон Карлос — внебрачным сыном Доне Ирены на какого-нибудь переодетого короля, владыки Кавказа, или приговоренного к смерти командора. Насколько сильнее стал бы финал, да еще как бы Пакита воскликнул «Отец мой», а Дон Карлос «Мать моя», и все бы потом обнялись и переженились, чтобы произвести на свет кучу наследников мужского пола. Ну вот уже закончилось. Кажется, публика довольна, заметил я. Теперь нажимайте, ребята. Приставьте ладони к рту, Кричите, мерзость, бездарная комедия! Распоряжение было немедленно выполнено. Я тоже, не посмев ослушаться, засунул пальцы в рот и... О, тень Маратина! Тысячу раз прости. Не хочу продолжать, молодушие мое очевидное, и я отдаю себя на суд читателям. Но злая судьба устроила так, что большинство публики приняло комедию с восторгом. Наши свистки вызвали бурю аплодисментов не только в креслах и ложах, но даже в райке и в проходах. Да, и ценителям в райке был присущ верный художественный вкус. Они поняли достоинство комедии и дали отпор нашему доблестному воинству. На самых рьяных бойцов нашего отряда внезапно посыпались палочные удары, Больше всего запомнилось мне забавное приключение сына Маполлона в этой краткой стычке, им же вызванной. Носил он шляпу с непомерно высокой тульей, и вот когда он обернулся назад, чтобы ответить оскорбившему его субъекту, чей-то могучий кулак обрушился на этот гиперболический головной убор и нахлобучил его по самые плечи поэта. Бедняга беспомощно замахал руками. Ему никак не удавалось высвободить голову из темной клетки, в которую ее засадили. Мы все, друзья-приспешники, кинулись на помощь и после немалых усилий стащили шляпу. С пеной у рта поэт клялся совершить месть скорую и кровавую, однако дело тем и ограничилось. Все вокруг потешались а он даже не пытался на кого-нибудь нападать. Мы выволокли вершеплета на улицу, там он поостыл, и мы расстались, условившись встретиться завтра на том же месте. Так прошла премьера, когда девицы говорят «да». После поражения, постигшего нас в первый вечер, еще была надежда провалить пьесу на втором или третьем представлении. Было известно, что министр Кабальеро ее не одобряет и даже поклялся наказать автора. Это весьма ободряло партию свистунов, которым мерещилось, что Марати, осужденный святейшей Инквизиции, щеголяет в колпаке и в сан и с веревками на шее. Кабальеро Хосе Антонио, маркиз Де. 1760-1821 годы, министр юстиции в 1798-1808 годах, реакционер и мракобес, ярый противник Маратина. -Бенита. О одеяние лиц, приговоренных Инквизиции к смертной казни, примечание редакции. Но уже во второй вечер все мечты рухнули. На спектакле присутствовал князь мира, пришлось помалкивать, и даже самые заядлые антимаратинисты не посмели выразить свое неудовольствие. С той поры Маратин, узнав, что заговорщики собирались у моей хозяйки, порвал с ней отношения и прежде не слишком дружеские. Ла Консалес ответила на этот шаг самой чистосердечной ненавистью.